Глава одиннадцатая. «Неплохо, но не более». Выгорский встретил меня на финише скептическим взглядом. «Значит, говоришь, выносливость стала выше?» «Да». Мне даже дыхание переводить было не нужно, словно и не скакал сейчас по стенам, цепям и трубам, хаотично торчащим на верхнем ярусе зала. «Еще во время триатлона заметил». и восстанавливаюсь гораздо быстрее». «Аспект земли так работает», — кивнул тренер и подвинул ногой ко мне сумку, что стояла рядом с ним. «Но не думай, что стал неуязвимым. На каждую хитрую жопу найдется свой болт с винтом. Надевай». «Это что такое?» Я с удивлением уставился на утяжелители, лежащие внутри. «Да какой в них смысл? Ты не умничай!» «Отделай, что говорят!» — отрезал Виктор Михайлович. «Сейчас все сам поймешь!» «Ну, ладно!» Я пожал плечами и принялся напяливать утяжелители. Ноги, руки, жилет, даже нечто вроде шлема, крепящееся ремнем под подбородком. При этом их веса я не чувствовал вообще. «Готово?» «Погоди!» Тренер обошел меня, подтянув пару ремней. «Вот сейчас!» «Готово! Давай, пошел! Третья дорожка!» «Третья?» Я вытаращил глаза в изумлении, но, видя, что в Игорске ничего пояснять не собирается, пожал плечами. «Третья? Так третья!» «По этой дорожке из нашей группы никто уже давно не бегал даже для разминки. Оно и понятно, юниорам осталась лишь Даша Капустина, да и та уверенно шла к первому разряду». Зевсы и Мин взяли свои разряды буквально недавно, но все равно это был потрясающий результат, и Виктор Михайлович справедливо грешил на меня. А я не спорил. Скорее всего, мое присутствие послужило катализатором, но и заслуг самих ребят отрицать было нельзя. Видя всю пользу сатори, они активно занимались медитациями, стараясь достигнуть состояния просветления Даже зацепили йогу и даосские практики, и это давало результат. Ну, я так думаю. А еще постоянные стычки с превосходящими по силам противниками. Не только со мной, но и друг с другом, толпой на одного и с другими бойцами, занимающимися в зале. Казалось бы, чего такого? Другие тоже вон так делают. Но был нюанс. У Выгорского ребята выкладывались по полной, не обращая внимания на травмы и повреждения, что подстегивало организм к быстрейшему развитию. Ну и было у меня подозрение, что Анастасия Свет-Николаевна каким-то образом стимулирует наше энергетическое тело. Возможно, даже докторскую на эту тему пишет. По крайней мере, я не видел другой необходимости ученица самого Стравинского, кандидату медицинских наук и энергету в ранге командора, торчать в зале все свободное время. А вот разработка своей методики форсирования развития энергетов являлась вполне себе уважительной причиной. И нет, под опытной мышью я себя не чувствовал, скорее уж наоборот, был благодарен. Пусть даже мне самому ее воздействия и не было нужно, но я крепко подружился с ребятами и радовался их успехам как своим. Да и в целом, чем больше в стране будет сильных энергетов, тем меньше у всяких «уродов» будет желание пощупать нас за мягкое вымя. Мысли в голове у меня давно не влияли на то, что делало тело, поэтому то, что что-то идет не так, я заметил далеко не сразу. Казалось бы, при моей выносливости я должен был намотать пару тысяч кругов, чтобы хоть немного утомиться, но уже на седьмом я вдруг почувствовал, что движения даются мне не так легко, как прежде, и чем дальше, тем сильнее наваливалась усталость». Чтобы продолжить двигаться, приходилось прикладывать все больше и больше усилий, использовать все резервы, но даже так больше, чем на тридцать кругов, меня не хватило, и я буквально рухнул на пол, обливаясь потом и хватая воздух ртом. Сил не осталось даже поднять руку, не то что бежать дальше. «Сорок два круга!» Выгорский встал надо мной с усмешкой, глядя на попытки отдышаться. «Слабо, очень слабо! А как выдрючивался!» С, «Снимите с меня эту херню!» Даже идиот бы догадался, что дело в тех самых утяжелителях, но как они работают, я даже не представлял. «Что это вообще такое?» «Что, понравилось?» Тренер выглядел очень довольным. «Надо было давно их на тебе использовать, но и так сойдет. Эти утяжелители наполнены особым песком, который тянет энергию, становясь тяжелее. Получается двойная нагрузка. И чем больше тратишь энергии, тем больше сил нужно прикладывать, чтобы двигаться». «Это издевательство какое-то», — вмешалась Соня, кинувшаяся помогать мне разоблачиться. «А если бы Семен упал в них с высоты, Как можно и шею сломать!» «Поэтому он и бегал по третьей дорожке!» И глазом не моргнул Виктор Михайлович. Да если б что случилось, Настя бы собрала заново!» «Фух!» Когда утяжелители сняли, мне резко полегчало, но вставать я всё равно не спешил. «Я правильно понимаю, что это энергетический артефакт?» «Никогда раньше такого не видел». «И не увидишь!» — пивнул Выгорский. — Штука не особо секретная, но и распространяться о ней не стоит. Делают ее из песка, собранного в пойме реки Тунгуски. Он после обработки приобретает свойства выкачивать и накапливать энергию, становясь тяжелее. Правда, после прекращения подпитки просто рассеивает ее в воздухе, возвращаясь к своим первоначальным свойствам. — Для чего-то полезного, — Действует слишком медленно и использовать аккумулированную энергию нельзя. Я подытожил свои выводы. В итоге создали снарягу для тренировок. Тоже полезная вещь. Уверен, что кандидатам, не говоря уже про мастеров, без этой снаряги вообще никак физическую форму не подтянуть. Им в целом особо и не надо. Энергетическое тело само физику подтягивает. «Да и к этому времени обычно успевают набрать форму». «Но ты прав», — снова кивнул Виктор Михайлович. «Как показывает практика, физические упражнения благотворно влияют на развитие энергета. Короче, теперь тебе бегать с этими утяжелителями каждую тренировку. Ты слишком быстро развиваешься. Необходимо сбалансировать физическую форму и энергетическую». «Понял, не дурак. Дурак бы не понял». Я подозревал что-то такое, поэтому и не думал противиться, но интересовало меня совсем другое. А вообще энергетические артефакты часто встречаются? А то даже в сети почти нет информации об их существовании. Одни невнятные слухи, но я и сам такие могу сотнями придумывать. Меня же интересует даже не поделки типа этих утяжелителей, где по сути нет ничего особого, просто материал такой, А амулеты или там руны какие-то, позволяющие придавать изделиям новые возможности, такое существует? «Опасные вопросы ты задаешь», — хмыкнул тренер. «Скажу так. Работы в этом направлении ведутся, но о конкретных результатах я не знаю. По рангу не положено. Но видел пару-тройку изделий, выбивающихся из ряда, как ты сказал, поделок. Но... Не советую об этом распространяться. Вы все давали подписку а не неразглашении. Вот, считай, там появился еще один пункт. Все, как ты, Семен, выразился, артефакты находятся под контролем государства и имеют статус совсекретно. Это понятно? Да, так точно. Нестроенным хором отозвались ребята, собравшиеся вокруг нас, но любопытство явно было сильнее угроз. «А что они делали?» «Ты в курсе, что с Варварой случилось?» Впрочем, отвечать в Игорске не спешил. «Вот ты подумай, стоит ли продолжать спрашивать. И вообще, чего встали? Если все сделали, я сейчас еще добавлю!» Ребята шустро рванули в разные стороны, а я, кряхтя и охая, принялся подниматься. «Да, давненько я так не уставал». Наверное, с тех пор, как стал энергетом. Триатлон не в счет. Все же там было немного другое. А утяжелители буквально пили силы из моего тела. Я только сейчас разобрался в своих ощущениях. И они мне не понравились. Зато нельзя было не признать. Польза от них изрядная. И я прямо чувствовал, как гудят перегруженные мышцы. Завтра обещала быть тяжелым. Так что пришлось под одобрительным взглядом тренера сделать небольшую заминку, чтобы избавиться от излишков молочной кислоты. Хотя, честно скажу, это было непросто. А вот потом я направился прямиком в душ. На сегодня тренировка для меня закончилась. И вот там, стоя под хлещущими строями практически кипятка, сумел, наконец, привести в порядок после бурной ночи свои мысли. «Нет, дело было не в Диане». хотя с ней мы тоже неплохо провели время. Девчонка оказалась не девственницей, хотя особо умелой я бы ее тоже не назвал. Как она сама сказала, дома у нее было два парня, но верить женщинам в таких вопросах я зарекся еще много лет назад. Однако Микоян явно собиралась совместить приятное с полезным, так что оказалась достаточно раскованной, пусть и не готовой на эксперименты. Впрочем, я и не настаивал. так что результат понравился нам обоим после чего диана уехала а ночью ко мне пришли вороны частью только во сне я впитал достаточное количество осколков души как решил называть эти темные шары но как раз из за того что их было много поначалу сон напоминал хаос мечущиеся птицы гнезда птенцы ничего не непонятно и лишь потом из этого хаоса Вдруг возникла фигура, и, к моему удивлению, это была женщина. Старая сгорбленная корга, лица которой я не разглядел, стояла, опираясь на клюку, а вокруг нее велись вороны. Много, сотни, тысячи ворон, ну или как минимум мне так казалось. Она звала их, манила. И птицы охотно откликались, подлетая и выхватывая из поднятой руки что-то вкусное. И менялись. Неуловимо. Но для меня вполне очевидно. Становились сильнее, быстрее и смертоноснее. Я всем нутром ощущал смрад заразы, что проникало в птичьи тела. Тревога Сикорского была обоснованной. Эти твари вполне могли устроить пандемию или чего похуже, так что за оперативное вмешательство ему следовало дать орден. Жаль только, что я не могу пойти и рассказать о том, что видел. Ко мне и так масса вопросов, так что привлекать к себе еще большее внимание. Я не хотел ни в коем случае, поэтому спокойно смотрел сон дальше, до тех пор, пока старуха вдруг резко не повернулась ко мне, взглянув прямо в глаза. Я был в этом полностью уверен. и, бросив отрывистую фразу на непонятном языке, исчезла в клубах тени. А я проснулся, подскочив на кровати с бешено бьющимся сердцем. Не знаю, как это произошло, но цыганка явно увидела меня. И узнала. Пусть я не понял фразы, зато почувствовал ее страх. Бабка явно не ожидала увидеть меня, и поэтому... сбежала, ну или скорее разорвала связь видения с собой. Я был не силен в метафизике, а ничем другим объяснить произошедшее не мог. Раньше я воспринимал шары как проявление ноосферы, память носителя, завернутую в энергию тела. Но сейчас мое мнение изменилось. Хотя, если подумать, вполне может быть, что ведьма почувствовала обращение к ноосфере, направленная на нее лично, и как бы стерла себя, хотя, как это провернуть, я даже не представлял. Было бы очень интересно обсудить с ней этот вопрос, но терзали меня смутные сомнения, что старуха вообще станет со мной говорить, а не попытается убить сразу, как только увидит. Это не означало, что я собирался пустить дело на самотек. Покушение на меня уже было, а где одно, там и второе. Это дело следовало жестко пресечь, но где именно искать ведьму я не знал. Цыгане у нас жили в нескольких местах, так называемом цыганском поселке, расположенном где-то на гусинке, также на лесоперевалке в частном секторе на берегу Аби, и вроде как в садоводческих товариществах в Ленинском районе, в сторону севера Чемского, объединяло все эти места. Одно: цыгане жили довольно обособленно. и чужаков не жаловали, так что, естественно, я не мог просто так завалиться туда и начать спрашивать, не видели ли вы старую сгорбленную ведьму, повелевающую воронами. Попросить помощи у Сикорского означало спалиться. Даже Тихомиров и тот по-любому сдаст меня будущему тестю, если к нему обратиться. Да и вроде как Илью Демидовича собирались отправить на переподготовку. Он уже получил майора, и руководство решило двигать перспективного офицера дальше. Надо позвонить, все же стоило. Может, и промелькнет что-то в разговоре. О моей причастности к большому кипишу Тихомиров по-любому должен быть в курсе. Горячая вода практически вернула меня в норму, а аспект начал активно восстанавливать тушку, залечивая микроразрывы в мышцах и возвращая бодрость. Хорошо все-таки быть энергетом. Еще двадцать минут назад, казалось, не мог пошевелить даже пальцем, а сейчас я весел, здоров и полон сил. Только кушать очень хотелось. Все же энергия, как и положено, не бралась из ниоткуда и приходилось регулярно подбрасывать топливо в топку. Здесь хорошо бы подошло мясо зверей-энергетов, но, к сожалению, доступа к нему у меня не было. Или... Кстати, надо поднять этот вопрос в следующем разговоре со Островинским. Почему-то мне кажется, что подобные фермы существуют. Недаром же на открытом мной источнике срочно начали строить свиноферму. Вот пусть и поделятся, от них не убудет. Вообще, как я все яснее понимал, все, что связано с энергетами в Союзе, было не таким уж и открытым, как казалось. да для низших рангов были доступны общества методики и даже техники из тех что попроще и не несут особого вреда например бег прыжки типа моего лягушачьего прыга и тому подобное. Тем кто поступал на госслужбу в армию или мвд давали доступ уже к более опасным вещам, но все равно это было мелочью, а вот чего то по настоящему серьезного подходящего для кандидатов или даже мастеров В свободном доступе не имелось, и в несвободном тоже, как и алхимии, артефактов и многого другого, если интуиция мне не изменяет. Впрочем, в этом был смысл. А так, схвати кто случайно этот песок, что использовался в утяжелителях, дело могло дойти и до трагедии. Я тоже не сразу понял, что из меня тянут энергию, подобно вампиру, а уж какой юниор, и вовсе не заметят, пока сознание не потеряет. Что уж говорить о других артефактах. Правда, меня больше интересовала сама методика их создания, ну, что-то типа рун или гравировки, как в играх, то бишь перенос энергии человека на предмет. Однако, опять же, достановление кандидатом вряд ли это возможно. А там, как я уже понял, открывается совсем другой уровень доступа. Что ж, подождем. Это я умею!» «Ты в порядке?» На выходе из раздевалки меня перехватила Соня, с беспокойством заглянув в глаза. «Так долго не выходил, я уже переживать начала». «В норме?» «Не буду врать. Мне было приятно волнение девушки о моем здоровье. Отогрелся в душе, сейчас бодро весел». «Весел от того, что всю ночь с этой сучкой кувыркался». Сикорская не собиралась выбирать выражение. «Ты серьезно решил с ней встречаться?» «Сонь, давай не здесь». Я поморщился, бросив украдкой взгляд по сторонам. «И нет, я еще ничего не решил. Ты знаешь, что я вас ценю и уважаю, но иногда обстоятельства бывают сильнее нас. Впрочем, нельзя отрицать, что Диана — девушка видная, весьма симпатичная, фигуристая». Да и семья у нее солидная. Понятно. Софья досадливо скривилась. Мои слова явно ее задели. Совет вам, да любовь. Да шучу! Я ожидал, что Сикорская психанет, поэтому вовремя поймал ее, не дав сбежать. Шучу! Специально тебя подначиваю. Ты ведь у меня сама красавица, с шикарнейшей фигурой, потрясающим цветом глаз и волос. Да и семья у тебя не хуже. Чего заводишься-то?» «Ты знаешь, чего я завожусь». Соня пару раз дернулась, но, поняв, что я держу крепко, перестала вырываться. «Сам понимаешь, что против Микоян мы не тянем, ни по влиянию и ни по деньгам». «Глупости!» Я небрежно отмахнулся, хоть и признавал за девушкой часть правды. «Все это фигня. Уверен, что мы сами сумеем достичь таких высот, о которых раньше и не мечтали. А что до денег? Есть у меня к вам с Леной одно предложение, но давай об этом поговорим чуть позже. Сначала мне нужно подготовиться, но поверь, вам очень понравится.